«Какая я несчастливая!» — подумала черепаха однажды утром. Потом удивилась, втянула голову в панцирь и подумала, «С чего бы это я? Разве я несчастливая? Вовсе нет. Как раз наоборот, я думаю, что я очень счастливая». Но когда она это подумала, то почувствовала, как что-то ее гложет. Она знала, что это сомнение. «Это еще неизвестно», — подумала она. «Счастлива ли я на самом деле?» Она высунула голову наружу и захотела подумать о чем-нибудь другом, но из этого ничего не вышло. В голову по очереди приходили мысли только о том, что она очень счастлива или, наоборот, глубоко-глубоко несчастна. Так она думала несколько часов подряд, то качая головой, то кивая, как будто соглашалась. Ближе к полудню, мимо куста, перед которым сидела черепаха, проходил жук, доктор. Он как раз прогуливался поблизости. «Здравствуйте, доктор», — поздоровалась черепаха. «Привет, черепаха», — ответил жук и остановился. Э, «Жук, доктор», — осторожно начала черепаха, э, «как вы думаете, я счастлива?» «Так-так», — сказал жук. Он два раза обошел вокруг черепахи, потом попросил ее лечь на спину и помахать лапками. Потом он поднял ее высоко над головой и посмотрел на свет после чего прикрыл глаза и глубоко задумался. Черепаха боялась даже дышать. Потом жук поставил ее на землю и сказал, «Немножко счастлива. Ты немножко счастлива». «Вот как», — сказала черепаха, — «а я несчастна?» «Тоже немножко, примерно столько же». Черепаха хотел задать еще один вопрос, но жук сказал ей, «Все-все». «Я тороплюсь, пока!» И умчался прочь. Черепаха осталась под кустом и продумала целый день. «Значит, всего понемножку!» «А немножко это сколько?» Она вспомнила, что иногда ей немножко хотелось есть, а иногда ей было немножко жарко, достаточно жарко. «А немножко и достаточно, это одно и то же?» спросила она сама себя. И она вспомнила вялые одуванчики и опавшие березовые листики, немножко вкусные, но и немножко горькие при этом. Когда зашло солнце, она закрыла глаза, втянула голову в панцирь, отползла чуть назад и заснула. В эту ночь ей приснилось, что она — облако, и сине-черное облако, из которого идет дождь. Но это был не добрый ласковый дождик, а злой дождь, который хлестал как из ведра. Внизу под облаком стоял слон. Он смотрел на небо огромными от ужаса глазами и кричал, «Такого жуткого ливня еще никогда не было!» А из черепахи так и лился этот дождь, пока не вылился весь. И тогда она проснулась. На голубом небе всходило солнце. И, к своему счастью, черепаха больше не думала, счастлива она или нет, и насколько. Она вылезла из-под куста и принялась чистить свой панцирь специальной машинкой, которую ей подарил на день рождения сверчок. Машинка была сделана из веточки и щеточки на шарнире. «Теперь я сверкаю», подумала она, когда закончила. Она была в этом почти уверена. Над лесом поднималось сияющее солнце, и черепаха отправилась на прогулку. Вдали моя дуванчик до которого ей надо было успеть добраться до вечера.